День открытых дверей. Когда я работал директором по маркетингу в агентстве недвижимости, день открытых дверей был одним из трёх самых эффективных маркетинговых инструментов, с помощью которых мы могли продемонстрировать и подтвердить статус эксперта рынка недвижимости и получить немало потенциальных клиентов. Каким бы ни был ваш бизнес, день открытых дверей Прекрасная возможность ознакомить ваших потенциальных клиентов с тем, как работает ваша компания, показать, в чём вы эксперты, вывести отношения с существующими клиентами на новый уровень. День открытых дверей нужно проводить регулярно, например, раз в квартал. Не только для привлечения новых клиентов, но и для укрепления корпоративной культуры. Сотрудники могут прийти на этот праздник с семьями. чтобы вторые половинки и дети могли увидеть, где работают и чем занимаются их родные. В определённый день, лучше не в пятницу, дачи, гости, всё это сократит количество посетителей, и не в понедельник, помним, день тяжёлый. Как правило, в вечернее время вы приглашаете ваших потенциальных или существующих клиентов посетить ваш офис, ресторан, магазин, производство. Кстати, день открытых дверей можно проводить и несколько дней подряд. Важно заранее определиться с темой: секреты кухни, как делается лучший квас в городе, посмотрите и попробуйте, как выгодно купить отличную квартиру, что каждая семья должна знать о банке, приходите с детьми. Фиаско, если гостей мало. Поэтому приглашения должны идти по всем фронтам. Как насчёт того, чтобы позвать прессу и студентов профильного вуза? Желательна предварительная регистрация. Представьте, вы рассчитывали на 50 участников, а пришло 100. Позаботьтесь о безопасности, гардеробе, уборке, напитках и угощении, печатных материалах, небольших подарках, культурно-развлекательной программе. розыгрыши призов и о развлечениях для детей, которые придут с родителями. Должны быть ведущий, фотограф, видеограф, фотозона с хэштегами. Продумайте деловую программу и назначьте докладчиков. О чем вы будете говорить и что будете показывать? Помним, что несколько докладчиков лучше, чем один, и что гостям всегда интересно посмотреть на внутреннюю кухню. топ-менеджеры и руководители присутствуют, а обязательно. Предусмотрите сессию вопросов и ответов. Если вопросов не будет, аудитория скромная, бывает. Скажите, а вот в прошлый раз были такие три интересных вопроса. В самом конце должна быть возможность индивидуальных встреч и переговоров. Соберите контакты участников и на следующий день напишите им Поблагодарите и спросите: "Можете ли вы ещё чем-то быть им полезны?" Сегодня можно проводить день открытых дверей интерактивно, онлайн, но живое общение лучше. День открытых дверей онлайн даже не звучит. Если день открытых дверей проводят ваши конкуренты, сходите к ним и сделайте ещё лучше. День открытых дверей это праздник для гостей и большая работа для исполнителей. Сам собой день открытых дверей не сделается. На хорошо организованном дне открытых дверей потенциальные клиенты должны стать реальными в тот же день.